Глава шестнадцатая Разговор с Бессоновой оставил неприятный осадок. К дому Екатерины я добралась в конец расстроенная. Хотела немного посидеть в машине и собраться с мыслями, но ворота неожиданно открылись. Не успела я припарковаться, как из дома выскочил Антон, и после обмена приветствиями потребовал, чтобы я не смела нервировать его жену. «Постараюсь, чтобы наша беседа завершилась как можно быстрее», – заверила я. «Постарайтесь». Бросил он с таким видом, точно это я на прошлый ужин привела с собой психованных идиотов с мандрагорником. В отличие от мужа, Екатерина была настроена дружелюбно. При виде меня она сердечно улыбнулась и указала на свободное плетеное кресло. «Располагайтесь». Антон выложил на стол ярко-розовый пульт и зыркнул на меня. «Если что-то понадобится, сразу же зови», – предупредил он. Дождавшись, пока шаги мужа стихнут, Екатерина взяла со стола устройство, больше похожее на игрушку, чем на средство связи. «Интересное оформление», – заметила я. «Радионяня. Антон предпочитает не следовать приметам и готовиться заранее». «А разве с помощью этого устройства нельзя прослушать помещение на расстоянии?» – обеспокоилась я. «Не переживайте, сейчас няня работает в режиме рации. Чай, кофе, чувствуйте себя как дома». Екатерина поёрзала в кресле, устраиваясь поудобнее. Я сама налила себе чай и положила на тарелку печенье, после чего поинтересовалась – Как ваше самочувствие? Не хуже обычного. Однако врач рекомендовал мне несколько дней ограничить физические нагрузки. Лифта у нас нет, так что на первый этаж и не спускаюсь. Надеюсь, рекомендации врача не скрывают за собой что-то серьезное. Обычная перестраховка, не берите в голову. Екатерина Геннадьевна, я хочу задать вам несколько вопросов, о посещении биофей, без записи и протокола. Спрашивайте, если в моих силах помочь в расследовании убийства той милой Фейри, я с радостью вам помогу. Я открыла в КПК записную книжку и задала первый вопрос. Как вы попали в центр? Подруга рекомендовала. Она регулярно проходит в биофей курс омоложения. С помощью иллюзий... Я не удержалась от скептического хмыка. В центре замечательное отделение косметологии. Долгожители прекрасно разбираются во всем, что связано с продлением молодости. Руководительница центра упоминала, что Анастасия обучала вас медитации. Фейри заметила, что я нахожусь в постоянном напряжении. Последний год выдался не самым спокойным. Сначала я отнеслась к расслабляющей медитации скептически, но после двух пробных занятий оплатила полный курс. Как и СПА-процедуры? Верно. После медитации я посещала кабинет релаксации. За какой-то месяц почувствовала себя совершенно другим человеком. Вот и результат. Екатерина ласково погладила живот. Итак... В первую очередь вас заинтересовали косметические процедуры. Я замешкалась, не зная, в курсе ли Екатерина о дополнительных услугах, предоставляемых центром. С одной стороны, она имела прямое отношение к оборотням, а с другой, ее даже в базу упира не внесли. Екатерина заговорщически улыбнулась. Мне довелось побывать на нижнем этаже, и я не сомневаюсь, что в Биофей работают профи. Однако Антон не в восторге от моих контактов с нелюдями. Было бы сложно убедить его, что это подходящее место для ведения беременности. Так что пришлось обратиться к обычному специалисту. И вы не побоялись, что он случайно раскроет вашу тайну? Для того, чтобы выявить ген оборотничества, его надо искать целенаправленно. Кроме того, доля иной крови, текущей в моих жилах, Слишком незначительно для рождения маленького перевертыша. Я поспешно надкусила печенье, чтобы не ляпнуть, что Антону тоже не помешало бы сдать подобный анализ. Надо переговорить на эту тему с Нордом. Он-то должен понимать, что исследование крови только Екатерины еще ничего не гарантирует. «Постойте, а тесты вы случайно не в биофии сдавали?» встрепенулась я. Почему же случайно? В нашем городе это единственное место, где можно провести проверку на расовую принадлежность. И еще можно в лаборатории серой стражи. Екатерина поморщилась и покачала головой. Слишком много документов пришлось бы оформлять. Плюс риск попасть в базу нелюдей. Понимаю, пробормотала я. После того, как я узнала, что беременна, то обратилась к Анастасии за советом. Она предложила мне пройти тесты, определяющие вероятность рождения полноценного оборотня. Забор крови осуществляла она лично? У Анастасии имелась соответствующая лицензия. Она показала мне документы. Я знаю, что все сотрудники центра обладают необходимой квалификацией. Тогда что не так? Вы полагаете, что мои анализы послужили причиной убийства? Постойте, вы подозреваете Антона? Екатерина внезапно побледнела. Я вскочила с места, перевернув чашку с чаем. «Что вы? Ваш муж вне подозрений!» – поспешно заверила я. «Убийство было совершено с применением магии?» Хорошо. С облегчением выдохнула она. Как только я представила, что Антон смог бы, у меня точно сердце остановилось. Как ребенок. В полном порядке. Сожалею, что напугала вас. Как и все беременные, я стала слишком впечатлительной. Екатерина протянула мне салфетки и, подождав, пока я промокну стол и джинсы, извиняюще улыбнулась. Простите, но мне надо прилечь. Она взяла со стола радионяню и сообщила мужу, что мы закончили. От лица управления благодарю вас за ответы на вопросы. Не беспокойтесь, я сама спущусь. Антон встретит вас на парковке. Передавайте привет Демиану. Поблагодарив Екатерину еще раз за помощь в расследовании, я поспешила вниз. Юдин выслушал меня, не перебивая, и только когда я закончила, заметил. «Продуктивный у тебя выдался денёк». «Что есть, то есть. Вроде бы по гостям разъезжала, а все равно вымоталась. С Милодаром удалось связаться». «Собирается появиться у нас ближе к полуночи». Новость меня не особо обрадовала. Опять не высплюсь. «Мне надо позвонить Анатолию и выяснить, сможет ли он заехать». Спохватилась я. «Действуй». Я тут же вытащила КПК и набрала номер охотника. «Добрый день. Сможете появиться в Упире в полночь?» «Буду», — послышалась краткая в ответ, и вызов тут же сбросили. Все в порядке», — доложила я. «Отлично, Ждем. а пока...» Договорить Юдину не дала ворвавшаяся в кабинет, смазанной тенью Саша. «Капитан!» — воскликнула вампирша, потом увидела меня и смущенно поинтересовалась. «Можно войти?» «Что у тебя?» «Капитан, Тессию в заповедник срочно вызывают». «Я так поняла, на суккубу напали». «На какую? Как звать?» Подскочила с места я. «Не знаю. Не спросила, сразу же помчалась докладывать». «В следующий раз спрашивай!» Рявкнула я, вытаскивая коммуникатор. Сначала хотела набрать молчаного, а потом решила не пугать зверя и позвонила Белли. К счастью, та сразу же приняла вызов. «Привет, ты где сейчас?» «У врача. Скоро заходим». «Ты и малышка?» — уточнила я. «Все вместе. Тимур нас привез». «Здорово. Можешь передать коммуникатор счастливому отцу?» Белла весело хихикнула. Спустя секунду из КПК раздался сосредоточенный голос Молчанова. «Слушаю». «В заповеднике произошло нападение на Сукубу. Подробностей не знаю, выезжаю на место». Тимур ответил не сразу, видимо, прикидывал, не понадобится ли нам его помощь. «Не выпускай Беллу из виду. И домой не торопитесь. В кино сходите, что ли? Мне кажется, нападавший ошибся целью». «Понял тебя. Буду на связи». В заповедник мы заявились чуть ли не полным составом. Ко мне и Юдину присоединились Кирилл и Геннадий. Владу звонить не стали, поскольку он с этого дня был приставлен к Виктору Лему. Блогер с радостью ухватился за возможность заполучить личного телохранителя и теперь таскал оборотня с собой по городу. — И как стражи отреагировали? — спросила я у капитана. К Владу уже подкатывал слухач. Интересовался, что тот забыл рядом с его объектом. «И что он ответил?» – вклинился Кирилл. Стажёр прямо-таки светился от восторга. Впервые за месяц его взяли на выезд. Филипп бросил понимающий взгляд на племянника. Влад продемонстрировал штатив и зонтик и сказал, что Лем обучает его основам фотографии. «Теперь в башне поймут, что мы не оставили дело», – заметила я. «А я и хочу, чтобы они понервничали». С раздражением произнес Юдин: Пусть и знают, что мы тоже за ними присматриваем. Смотрите, кажется, это нас встречают. Я повернула голову и увидела на парковке светловолосую сукубу. Имени ее я не помнила, зато точно знала, что эта демоница фанатка морских водорослей. Пока меня во время первого визита обмазывали самодельной маской, девушка успела слопать полпачки ингредиентов. Выбравшись из машины, я поспешила ей навстречу. «Наконец-то!» – воскликнула демоница. «Мы уже хотели серую стражу вызывать». «Как пострадавшая?» – спросил Юдин. «Могло быть и хуже. Идемте!» Нас провели к квартире Беллы. Несмотря на то, что я уже ей позвонила, сердце все равно ёкнуло. Нападение произошло в гостиной, где Дара решила прилечь после забега по магазинам. «Меня только живот накладной и спас», – причитала Сукуба, прижимая к уже настоящему животу повязку с антисептиком. Кровь удалось остановить, но демоница наотрез отказалась показать рану и очень переживала, что останется шрам. «Да не будет никакого шрама, уже десятый раз говорю», – с раздражением заявила блондинистая Сукуба. Лучше расскажи все по порядку, а то ты так голоси, что я уже совсем запуталась. Хорошо, рассказываю. Торжественно возвестила дары и, взглянув на вспоротую имитацию живота беременной, громко всхлипнула. Это же не меня, а Беллу собирались убили бы нерожденную кроху. С меня хватит. Блондинка хотела поднять с пола злосчастную имитацию. Но Геннадий был быстрее и перехватил руку сукубы. «Постойте, это улика!» им положил живот в пакет для вещдоков и вручил Кириллу. «Я за это время успела изучить ауру дары и обнаружила следы парализующей магии. Анастасию обездвижили точно такими же чарами. Они обладали идентичным ароматом, только в этот раз убийца пустил в ход разделочный нож». Само оружие, на котором не обнаружилось следов магии, уже упаковали для изучения в лаборатории. Внезапно Дара вскинула голову и посмотрела на меня в упор. «Со мной сделали что-то нехорошее?» «Самое страшное уже позади», — заверила я. «Понимаю, вам сейчас тяжело, но чем быстрее вы нам расскажете о происшествии, тем раньше управление приступит к поискам нападавшего». «Понимаю». «Простите, что раскисла, просто...» Сделав пару глубоких вздохов, она наконец-то приступила к рассказу. «Белла и Тимур ушли где-то с час назад. Мне было лень тащиться на третий этаж, вот и завалилась в гостиной. И потом это пузика оказалась таким удобным. Притянешь колени к животу, обхватишь точно мягкую игрушку и мечтаешь. Дара не стала уточнять, но и без того было ясно, что она грезила не о плюшевом медвежонке. Я уже стала засыпать, как вдруг почувствовала, что все тело словно онемело. Хотела поднять руку и не смогла, а потом по глазам ударил яркий свет и последовал удар. «Вы не видели нападавшего?» – спросил Юдин. «Нет, вспышка меня ослепила». Когда я снова смогла двигаться, то гаденыш уже исчез. Я принюхалась и начала крутить головой. Следы портала открытого фейри, уже знакомая парализующая магия. Что-то не сходилось. Сукуба упомянула яркий свет, но я не чувствовала вихри третьего заклинания. Юдин догадался о возникших сложностях. Дара, не могли бы мы продолжить разговор в другой комнате? Тесты необходимо исследовать место преступления. Вам точно не нужен доктор? Вклинился Кирилл. Может, хотя бы целителя вызвать? Я в порядке, отрегенерирую. С видом мученицы простонала демоница. Кирилл тут же метнулся к ней, чтобы помочь подняться с дивана. Я предупреждающе взглянула на капитана, давая понять, что за парнем надо присмотреть. Кажется, Дара положила на него глаз. Как только комната освободилась, я выдохнула с облегчением. Присутствие посторонних отвлекало. Хотелось не просто считать следы остаточной магии, а попытаться воспроизвести полную картину произошедшего. Я растянулась на диване и прикрыла глаза. Заклинание парализации считывалось без проблем. Но я не могла понять, чем же таким ослепили сукубу. Ладно, попробуем с другой стороны. Портал открылся в гостиную, так что либо Белла уже приглашала нападавшего к себе в гости, либо он ориентировался на одну из ее вещей. Весьма рискованный способ, не дающий гарантии. Ведь Белла могла выбросить вещь с меткой, потерять или забыть в гостях. Третий вариант я оставила напоследок. «Портал можно создать, использовав кровь цели». Скочив с дивана, принялась расхаживать по комнате. Злоумышленник перемещается, обнаруживает, что жертва не одна, и предпочитает затаиться. Я выскочила из гостиной и помчалась на кухню. В коридоре столкнулась с Юдиным и поманила за собой. «Есть!» – воскликнула я, указывая на подставку с разделочными ножами. «Наш набор». Одобрительно хмыкнул капитан. Как догадалась? Нападение было спонтанным. Белла находилась в компании незваный гость спрятался на кухне. А потом его от чего-то переклинило, и он схватил первое, что попало под руку. Увидел что-то или услышал? Второе, предположила я. Идем проверим. Вернулись мы вовремя. Сукуба вовсю охмуряла с В то время как блондинка заигрывала с Геннадием. При виде меня демоницы помрачнили. Конечно, мешаю тут со своим расследованием. Какая незадача? Дара, о чем вы говорили с Молчиновым и Беллой незадолго до их ухода. Обсуждали кое-кого, нехотя ответила она. Кого-то конкретного или вообще? Уточнила Юдин. Вообще. Охотно пояснила Дара и улыбнулась. Вероятно, с какой-то радостью решила, что дальнейшие расспросы не последуют. Объясняю популярно. Нападавший изначально не планировал покушаться на убийство. Но вы его чем-то разозлили. Вопрос чем? Мои слова привели Дару в чувство. С лица сукубы исчезло игривое выражение. Рука легла на живот. Мы обсуждали бесплодность Фейри. Довольно развязно обсуждали. Со вздохом признала она. «Если бы какой-нибудь Фейри услышал, он мог бы обидеться. Но не убивать же из-за этого нерожденного ребенка!» «Понятно. Я обратно. Надо еще кое-что проверить». Вернувшись в гостиную, я заняла исходное положение на диване. Итак, пока Белла и Дара сплетничали о бесплодных представителях волшебной страны, Фейри прятался на кухне. Но если он изначально не собирался убивать, то зачем проник в квартиру? Хотел что-то выяснить? Или наоборот, подчистить память? В любом случае, Беллу возьмем под охрану. Молчанов с нее глаз не спустит, но не мешало бы привлечь кого-то понадежнее. Личные заморочки могли и подождать. Ситуация была слишком серьезной, чтобы я позволила себе лелеять обиду. Чем обязан? Сухо поинтересовался Норт. Нужна помощь. Рассказывай. Это не телефонный разговор. Но, если кратко, то Белли нужна защита. Хочешь задействовать мага или оборотня? У тебя в штате имеются маги? На другом конце раздался тихий смешок. Я плачу больше, чем башня. Тогда беру и мага, и оборотня. И где ты засекла Фейри? Небрежно спросил он, но я-то помнила о желании Дэмиана добраться до убийцы первым. И все-таки, если выбирать между ним и безопасностью Беллы, то я предпочту второе. Портал открылся у нее в квартире. Беллы не пострадала. «Хорошо. Я пришлю телохранителей к ее дому. Предупреди только». «Само собой. Я даже не успела поблагодарить, как Норд сбросил вызов». Несмотря на то, что я решила текущую проблему без привлечения стражи, на сердце было все равно безрадостно. Осмотрев злосчастный диван в очередной раз и не обнаружив в воздухе рядом с ним следов заклинания, ослепившего Дару, я занялась порталом. Потопталась на месте прибытия Фейри, нашла, где был создан проход, через который злоумышленник покинул квартиру. К сожалению, мне удалось только считать следы и определить, Окончательно ли портал закрылся, или уходивший оставил метку для ускоренного возвращения? Убедившись, что таковая отсутствовала, немного успокоилась. На след другого портала я наткнулась после методичного сканирования всех уголков квартиры. Была была для меня слишком дорога, и я хотела исключить малейшую вероятность ошибки по недосмотру. Запах шиповника был едва уловим. Я присела на корточки и принялась ощупывать линолеум, где недавно стоял еще один представитель волшебной страны. Этот проход открылся и закрылся в одном и том же месте. Иными словами, прибывший не пожелал выйти, а формирующий портал может излучать много света. Вскочив с пола, бросилась в соседнюю комнату. «Дара, есть еще один вопрос!» Мое заявление заставило сукубу насторожиться. Ты обнаружила что-то плохое. Пока сама не знаю. Ты говорила, что тебя сначала ослепило, а потом ты почувствовала удар. Говорила. А не могло ли быть наоборот? Сперва на тебя напали, а потом последовала вспышка. Подумай, не торопись. Разве это так важно? Удивился Кирилл. Раз Тесси интересуется, значит, важно. Тоном, нетерпящим возражения, отчеканил Юдин. «Так что, Дара?» – поторопила Сукубу я. «Я не уверена», – пробормотала она. «Вот если бы ты меня не спросила, я бы и не задумалась, что могла быть иная последовательность. А теперь?» «Я не знаю точно, все смешалось. Прости».